Глава 16. Когда лучи утреннего солнца освещают маленькую комнатку и заставляют проснуться, Ростика уже нет. Нахожу записку. Я на работе. Сходи в магазин за едой. Мой рабочий номер телефона на обороте. Если что, звони. С таксофона разве что. День пролетает незаметно. Готовлю обед, занимаюсь уборкой и обустройством квартиры. Кажется, в ней никто не жил лет пятьдесят. Выношу в чулан пыльные и старые вещи, которые мне очень не нравятся. Передвигаю мебель и вешаю картину, случайно обнаруженную на балконе. Стираю занавески и намываю полы. Ставлю в вазу цветы, купленные почти бесплатно у бабульки на улице. И вот дома становится уютнее. Жить можно. Надеюсь, Ростик оценит. Почему-то хочется, чтобы оценил. Но он не приходит ни в семь часов, ни в восемь. И даже в десять вечера его нет. Начинаю волноваться и решаюсь позвонить. Иду к соседям, но мне никто не открывает. Чувствую себя обманутой, брошенной. Ужинаю в одиночестве. Наверное, у него таких, как я, миллион. Не зря же в прессе писали «Бабник». Сейчас, наверное, развлекается с какой-нибудь моделью и посмеивается над тем, что я все глаза проглядела его, ожидая. Убираю остывшие спагетти в холодильник. И так, и не дождавшись Сафина, ложусь спать. мне хочется верить что с ним все в порядке но на часах два ночи а его все нет ростислав на работе что то не так понимаю по косым взглядом в мою сторону иду к себе в кабинет а там перестановка любимое кресло и стол исчезли пусто что за ерунда иду к секретарше кстати тоже незнакомый я я сегодня первый день — А вы Ростислав Сафин? — Ясно-понятно, где Лиза? — Прошлая секретарша? Так я первый день? — повторяет, как заезженная пластинка. Первый день уже раздражает. — Да, не выдерживаю. За этим столом сидела, кофе мне варила. — Уволилась вчера. — И кто подписал ей? — Не знаю. Сегодня же первый день. Пугливая какая, аж заикается. — И как зовут тебя первый день? передразниваю. «Оля». «Вот что, Оленька, объясните, наконец, кто вас нанял и что творится с моим кабинетом». «Это не ваш кабинет». «Правда?» «Чувствую, то ли я дурак, то ли она полная дубина». «Да, Максим Михайлович». «Где Лобанов?» «Откуда ж мне знать?» «Срываюсь с места, бегу в кабинет к Вениамину. Уж он-то наверняка в курсе». Хотя после нашего прошлого разговора общаться с ним желания нет. Настолько зол, что вбегаю в его кабинет без стука, буквально сбивая с ног секретаршу. Она что-то говорит, но мне все равно. Я бигбосс, а она простая носильщица кофе. Забежав, очень сожалею, потому что как только открываю рот, чтобы выразить недовольство, на меня устремляется три пары глаз. Вениамин Петрович заседает с равийцами в национальных костюмах — если это не тематическая вечеринка, то я попал. Добрый день и прошу прощения. Выдавливаю, пока Веня глазами указывает мне на дверь. Приходится покорно выйти. Я предупреждала, занят он. Качает головой белобрысая красотка. Ты же с Лизой дружила, хватая ее за рукав. Ну, почему это она уволилась? Краснеет и молчит. Говори. Не знаю, ушла и все. Тихонько отвечает и делает вид, что поглощена работой. Похоже, за два денёчка без меня в фирме произошли большие перемены. И далеко не в мою пользу. И давно они заседают? Примерно час. Значит, скоро закончат. Пойду пройдусь. Кабинета у меня, видимо, теперь нет. Идти некуда. Поводив комнату отдыха, встречаю несколько человек. Одни здороваются и отводят глаза. Кто-то вообще игнорирует. Только Марья Ивановна, уборщица, как всегда, рада, что я натоптал. Ворчит. Наливаю кофе в гордом одиночестве, но на счастье дверь в комнату открывается и появляется Дима. Добрейший денёк. Привет. Какие новости? Ты разве не знаешь? Смотрит на меня удивленно. Я занимался личными делами, отвлекся немного. Подписали офигенный контракт на программное обеспечение. М -м -м. мычу. Здорово. «Без меня, значит. Интересно, каким образом?» «Что еще? «Ну, Лобанов теперь за тебя, ну ты, конечно, об этом знаешь». «Смотрит с прищуром». «Это, конечно, знаю. Сжимаю зубы. А ты его не видел сегодня?» «Нет». «Понятно». «А что у тебя за личные дела?» «Интересуется». «Женился». «Да ладно! На ком? Почему в прессе нет?» «Мы тайно расписались, так что никому ни слова». «Я — могила!» — хохочет Дима. Когда так говорят, через несколько минут секретную тайну узнает весь офис. Можно засекать. Ростислав Романович, вас Вениамин Петрович вызывал. Секретарша пришла за мной пешком. И как она дорогу нашла? Наверное, по навигатору. Захожу, предварительно постучав. В кабинете звенящая тишина. Смотрим друг на друга, как вулки. — Ну и? — все. Кто поставил Лобанова на моё место, и как вы могли подписать без меня контракт? — Ростик, дорогой, ты, видимо, не знаешь, что такое бизнес. А я тебя предупреждал. Совет директоров давно ждал твоей новой выходки, и на этот раз единогласно решили сместить тебя с должности. — И чем же я провинился? — Чуть не сорвал важнейшую сделку. Пропал и на связь не выходишь. Что нам надо было? Ждать! Хватаясь за голову. «Они должны были явиться через неделю!» «Прилетели раньше. Не посоветовались с тобой?» «Беда! Как же могли?» «Без моей подписи бумаги недействительны». Еще как действительно! Ты уже давно все подписал!» Сует мне в нос бумажку. «Читаю. Похоже на заявление о снятии с должности». «Класс! Чьих рук дело?» «Не имею понятия». И кто ж теперь мое блатное место будет занимать? Спрашиваю, заранее зная ответ. Максим сказал, что вы с ним все решили. Он занимает твое место, ты тихо уходишь в свободное плавание. Фирме от этого станет только лучше. А что лучше для меня, никто спросить не хочет. Вениамину устало тряпь виски. Слушай, Роз, ты слишком много косячил. Вот, посмотри. Достает газетенку с новостью о том, как мы прокатились по Москве-реке. А видео? Твои похождения в клубе, утопленная тачка, связь с криминалом. Ты не тот человек, который должен быть во главе успешной компании с идеальной репутацией. Уйди тихо и смирись. С твоими мозгами работу найти легче легкого. Спасибо за совет, но наши с вами договоренности я выполнил. Мне доложили. Даже в курсе, что невеста сама тебя в ЗАГС повела. «Уж не знаю, чем ты ее так очаровал. Мои поздравления!» «Обойдусь без любезностей. Ваша очередь соглашение выполнять». «Какое соглашение?» «Вениамин делает вид, что не понимает, о чем я. Акции ваши. Вернее, теперь они мои. Все по договору». Вени начинает смеяться, как будто я сморозил глупую шутку. «Как ты считаешь, если бы мы поспорили на мою Феррари, а вчера я ее продал, ты б стал целый год жить в условиях ограниченных средств, чтобы по договору передо мной свое обязательство выполнить?» «Нет. Для чего лишать себя комфорта, если по итогу ничего не получишь? В бумажке вашей все четко расписано. При несоблюдении условий сделка аннулируется». «Тогда ответь мне, какой смысл был в нашем споре, если ты в тот же вечер подписал бумаги о передаче акций компании Максиму Лобанову? «Это неправда!» — стучу кулаком по столу. «Не мог подписать! Были свидетели!» «Кто? Пьяная компания таких же, как и ты? Или Лобанов станет свидетелем и добровольно откажется от твоих акций? Пусть перепишет их обратно, и тогда, быть может, мы с тобой заключим новое пари!» «Ага, хватит с меня сделок!» — Шиплю, не находя себе места от злости. «Значит, я зря женился? Это заговор! Вы все подстроили!» Обвинение беспочвены. Доказательства приложи», — Отникивается Вениамин. А жениться ты сам хотел. Такая невеста замечательная. Сам говорил, у вас любовь». Еще и шутить умудряется. Руки чешутся подойти и вымазать по его невозмутимому лицу, да боюсь сделать старика инвалидом. «Я этого так не оставлю. Вы еще пожалеете!» Выплевывая ему в лицо и выскакиваю из кабинета, громко хлопнув дверью. На душе так гадко, что в пуру мылы с веревкой в хозяйственном магазине в кредит оформлять. У меня же денег нет, даже на это не хватит. Хотя, судя по тому, что наш спор расторгнут, я должен получить свои сбережения обратно. Чтобы проверить эту внезапную мысль, иду к ближайшему банкомату, на первом этаже, и засовываю карту. Активно. «Это единственная хорошая новость за сегодня». Конечно, моя личная карта ерунда по сравнению с безлимитной отфирмы, фирмы, но прожить некоторое время можно, и первым делом я отправляюсь за новым телефоном и ноутбуком. Свой рабочий компьютер и все, что у меня было еще вчера, принадлежит компании, а значит, перешло к Лобанову. При мысли о друге хочется рвать и метать. Как же он мог так поступить? Верить в это не хочется. Разберусь с ним позже, пока нужно обратиться за помощью к профессиональному адвокату. Впереди разбирательство, а может быть и не одно. Но я не оставлю так эту аферу. А тем более предательство друга.